Глава шестнадцатая Неспокойно стало в Вышеграде. Вроде и свеев поганых из соседа Каменца выгнали, и от Булгар отбились и с Червенем, и с Уромом, да Тавиром хоть худая дружба теперь. Все одно неспокойно, больно много народу понаехало. Да какого? Как еще не развалился терем княжи от дружин чужих? А все лезут. А вчера аж из самой прашни черти принесли. Человек 100, да ещё пол 100, и князь с ними. И не князь даже, князёнок, отрок совсем, годков 17. А глянет, так душа в пятки и уйдёт. Никак беглый, если холопа не врод. И из дому удрал до да сюда в Вышegrad и пожаловал, будто звал его кто, татья Разетокова. Еле с батюшка защити. Путята тяжело вздохнул и снова потянулся за кружкой. Такая кручина навалилась, что даже хмель не берет. А ведь думал, вот сгинул бы антр, что со свеями из-за моря пришел, так сразу и заживет, и выше град батюшка, и весь чин купеческий, и он, путята тужирич. Больше всех от ярла Конунгова натерпелся, столько зла через него принял, не счесть. И Батагов навече получил, и с Ратибором Тимофеевичем дружбу испортил. Да и потом не лучше. Уж на что поганый человек Антар был, а не из робких. И конунгу своему перечить не боялся, и даже князю, Мстиславу Радимичу Соколу Ясному. А самого Путяту так и вовсе рукавицей латной едва не попочивал. А как ушел на залит остров князю меч руевитов добывать, так и пропал». Вот то услышал Велес его путяты просьбу, да и исполнил. И радоваться бы, а никак. Только хуже и стало. Свеи волком смотрят, да князья воду мутят. Вроде и признали Мстислава Родимича промеж собой старшим, а всё каждый своё гнуть наровит. А тот, что с самой прашни хуже всех, даром, что молод ещё, он рава крутово. И дружина его, супротив вышеградской развине втрое больше. Как бы ни вышло чего? Чево путята не весел? Чево нас повесил? Третьяк. И чего пожаловал? Будто не видит погана человеку. Иначе разве стал бы путята из-за стола княжего выходить да в синях сидеть? Не захмелел ведь, обиды ни на кого не затаил. А тебе какое дело? огрызнулся путята. Иди куда шёл? Да погоди ты. Третьяк с кряхтением опустился на лавку. Чеволаешься? Разве я тебе худого когда делал? Запомнил-то волняка? Путято усмехнулся и снова приложился к кружке. Сам со свией милобызался. Меня едва не собакой кликал, а как сгинул Ярл Конунгов, так снова тебе Путятка друг. Так выходит. А ты и рад. Третьяк опустил голову, пряча бороду в ворот тулупа. Что, хорошо тебе живётся без ярла? Вальгодна? Куда уж? проворчал Путята. Сам будто не знаешь, как понаехали гости в Вышград, совсем жития не стало. Того и гляди передерутся. А где князья дерутся, там нам купцам за всегда полбу перепадёт. Та-то и оно. Третьяк огляделся по сторонам. А ведь Коля бы жив был, ярл. Поди и гости потише себя вели. Он хоть и не княжья вачину, а такой человек, что как заговорит, так всякий слушает, и простой гриди не воевода, и боярин. Может и так, вздохнул Путята. Да разве воротишь его теперь? Вся злоба разом куда-то делась. Может и ругался с Третьяком бывало, особенно когда тот телеги отбирать пожаловал. Да только горе сейчас у всех одно. Выйдет у князей усобица, быть беде. Убитого не воротишь. Третьяк снова завертел головой и заговорил тише. Да только вот что я слыхал, путята тужирич, третьего дня жихарка у леба кривова сын на Большуке ведуна видел, а лицом ведун тот вылитый ярл покойный. Чур меня! Путята хлопнул себя по коленям. Ты что огородёшь такое, третьяк? Мёда перепил или совсем ума лишился? Неужто забыл, чего вы его Доротибор говорил? Где сказать, сам видел, как дед водяной ярло на дно утащил? Где это слыхано, чтобы утопцы побольшеку ходили? Ратибор! Третьяк вдруг схватил себя за бороду, будто думал выдернуть. Я тут не нароком слышал, что 그리ди промеж собой болтают, и говорил один, будто тоне дед водяной ярло загубил, а? Тихо, слышишь? Откуда-то с улицы раздались крики и шум, топоты, звон железа. Бо так няжьем хоромом шагала дружина в полном боевом облачении. Да только откуда ей взяться? Третьяк тоже, что было мочи вытягивал шею. Слушал, значит, не показалось. Что ж там такое? Путята поднялся в лавке. Не уж-то из книдей кто? А пошли поглядим? Третьяк тоже вскочил. Кому не мётся на ночь глядя? Худое дело, <звы> вздохнул Потятта. Как бы без головы не остаться, чует моё сердце, неладное творится. О, пустобрёхи! Да чтоб вам всем! <звы> Аксён погрозил кулаком в сторону княжьих хором и снова опёрся на копьё. А ещё по братимы называются. Удрали в терем за пирогами да мёдом, обещали и ему принести, а так и пропали. И сам бы пошёл, да нельзя. Поймает ратибор Тимофеевич, шкуру спустит. Сказано детинец сторожить, значит, так тому и быть. Суров воевода, да на расправу скор. Хоть и сдал в крайние дни. Ой, как сдал! Будто разом на десяток годков постарел. Ходит, голову повесив, да все по сторонам оглядывается, а иной раз и вздрогнет бывает, будто черта увидел. Не иначе разумом занемог старый, совсем притомился. Да и как тут не притомиться, если совсем никакого житья в Вышеграде не стало? Одних князей столько понаехало, что гридница скоро треснет, да каждый с дружиной. Три раза по сто человек набралось, а потом из самой прашны пожаловали». Князь молодой, да ранний, годков-то ему и двадцати не наберётся, а силу уж набрал. Не зпроста ему греди до да бояри, игонные слово поперёк не скажут. И вроде склавенского рода, а имя-то чудное, то ли Всеслав, то ли Вослав, те, что спрашины с ними пришли, иначе говорят. Речь-то родная, ни свийская, ни не немская, а всё другая, будто не ручеёк течёт, а собака лаетца. Ясное дело, что князья Червинский, Урамский, Дотавирский, Новославо волками глядят, и младшие всё туда же. Нет промеж них согласия, хоть уж пятый день совет держат. И как ещё до драки не дошло. Соседи, собаки пришли мне больше самовом Стеслава Родимича рады, а случи, что, как бы не обманули Разом перемитнуться, ежели чего пообещает им князёнок, и будет во слав по выше граду не гость, а хозяином ходить. Хоть и прибежал на медних хвост поджавши, никакой веры ни ему, ни Ярославу, ни другим. Изгнать бы поганые метлой всех, да разве можно? Придёт опять хан булгарский с ордой, да всех и передавит. А не он так коннунгс вейский, что сивым зовётся, пожалует. И никакого спасения не будет, ежели с клавеной вместе стоять не будут. Брат за брата, как от сына оказывали. А как не было, так и нет промеж князей ни дружбы, ни порядка. Да только не от того Ратибор Тимофеевич не весел, а от того, что дурное дело сделал. Да не один, а со всей малой дружиной, что на зале тот остров ходила вместе, и сам Аксён там был. Да видел всё. Как воевода Ярло булавой пристукнул до да Жыхарка и Тимошка в речку к деду Вадиному и выкинул, и строго-настрого болтать запретил. Дескать, то князь я воля. Ярл хану булгарскому с потрохами продался, да на весь народ славенский злобу затаил. Зато и осудил его Мстислав Родимич, да и загубил совсем. И не ратье борто замыслил, а всё одно тошно ему. Высоко князь в своём тереме сидит, да только боги-то повыше будут, им всё видать. И ежели кто не по правде поступит, так тому и беда выйдет немала. От того и неспокоен ратибору. И жихарки те мошки, хоть и ходят глаза заливши. И ему аксёну неспокойно. Ярл-то не из простых людей был, а ведун Да такой, что сам молчан его учиться взял. А ведуна, ежели помрет, по-особому хоронить надобно. Лицом вниз, да кол осиновый в самое сердце вбить. И не примерно там, где две дороги крест-накрест идут. Чтобы, ежели встанет поганый после смерти, не прознал, куда путь держать. А не похоронишь по-правильному, так вернется вурдалаком, начнет кур да скотину губить, а там и до людей доберется. И до того, как клив остало Аксёну, что даже не сразу услышал он, как топают за избами сапоги да звенят кольчуги. А как уж совсем близко огни замелькали, так схватился за копье. Да как схватился, так и выронил. Думал, жихарку стемошки покликать, так и слова сказать не смог, будто за горло кто схватил. Свей. Так и встали перед Аксёном. свои вышеградские, что с Рагнером Конунгандавича приплыли. Да только все в кольчугах да шлемах, будто биться собрались, а не к князю Мстиславу в гости. А с ними ведун никак. "Признал?" спросил тот, шагая вперёд. Пляшущее пламя в руках одного из свеев озарило лицо покойного ярла Антера. "Живо, матушка!" Аксён выпустил капёй. Утопец! Не мутопец я, усмехнулся Ярл. Живой пока мест. Не та уже у старого Ратибора рука. Сохранили меня боги. Теперь и ча мой черет у князя в гостях потешится. А чего надо обо мне сам знаешь. Особый у меня разговор будет с ним да с своей водой, да с дружиной, что на залет остров ходила. Всех припомню. Пощиди, добрый человек. Аксьон бухнулся на колени. Пожалей один, я у матушки. Добро, ты из простых 그리ди будешь. С тебя и спрос не велик. Ярл чуть качнул посохом, и будто неведомая сила ухватила Аксёна за ворот, и поднялась с земли. Ступай к дружине, да скажи, пусть тихо сидят. Худое вы дело сделали. Да кто повинится, того пожалею, не трону. А ежели сунется кто, Само во загублю, да ни отца, ни матери, ни жены, ни даже детишек малых не пожалею. Вот тебе моё слово крепкое. Не запомятуешь? Не запомнюю, выдохнула Ксён. Всё сделаю, что скажешь. Чего там? Кто посмел? Мстислав чуть приподнялся, но тут же сел обратно на место. Своё княжеское во главе стало. Не гоже старшему над старшими прыгать как отроку, особенно сейчас. Да только больно шумно стало в сенях. Не один человек пришёл и не 10, а все полста поди, да с оружием. Так гремят, что от самых ворот слышно. Да только не бежит никто, не кричит, дружину не зовёт. Значит, либо из своих, из бояр или князей кто пожаловал, либо да кто ж только? Мстислав нахмурился и обвёл взглядом столы. Все здесь князья и первые бояре и воеводы с ними, и 그리ди что постарше. Червинские, Уромские и Тавирские, все володят, что в Каменце соседнем за место князя сидит, с тех пор, как Саврожку поганого скинули. Вацлав и тот здесь, хоть и не вышло у него ни с кем дружбы особой. уж не он ли чего замыслил, собака? А может ведь, хоть и едва из отроков вышел, Полтораста человек с ним справны пришли, да все справны. Видно, не зря княже хлеб едят. Ежели разом навалится быть беде. Как же ж такое? Мстислав запустил руку за ворот отшитой рубахи, и сразу отлегло. На месте оберег, остриё руи витовым меча драгоценное, подле самого сердца. Сквозь кожу до да холстину грудь холодит, значит, помогает ему князю. От того и слушают его другие, хоть и смотрят волками. Худая дружба, да тут уж хоть какая сгодится. И не показывал никому Мстислав, как от Отретибора забрал, будто шепнул кто. Припрячь подальше, не надобно такого никому видеть, а не утаишь, всякото брать захочет. Сам ведь извёлся, глаз ночами не смыкал, всё слушал. Никродётся ли кто в терем, чтобы оберег драгоценный украсть, а самого князя жизни лишить? Но ничего, сохранил Перун, и сейчас сохранит, не выдаст. Беда, княже! Дверь в гридницу распахнулась, и на пороге появился путята купец, в клокоченый, в распахнутом тулупе и без шапки, будто чёрта увидал. Беда, княже! повторил путята. Рагнар Конунг Свеев привёл все при мечах, а с ними ярл покойный. За столами тут же замолкли все, от гридей до князей. Путяту с порога будто ветром сдуло, и из-за его спины показались свеи. Все в латах да при оружии, словно на сечу собрались, а не князю поклониться. И среди них: "Ну, здравствуем, Стеслав Родимич. Давно не виделись". Мёртвый ярл неторопливо шагал прямо к главному столу, и бояре с 그리дими только что под лавке не прятались. Он и раньше непростой человек был, а теперь от него такая сила шла, что и помыслить страшно, будто кровля на плечи свалилась да придавила, не вздохнуть. в чёрных одеждах, вроде тех, что молчан за всегда носил, худой, борода седая вся, а лицом потемневший, будто Вурдалак. Сам на себя не похож, да точно он. Такого развеспутаешь с кем? Чего притих? Чего за стол не зовёшь? Снова заговорил ярл. "Не как не рад мне, или обидел я тебя чем, княже?" Сразу вспомнил Мстислав, как сон на медне видел. будто поднялся с одна вишнева убитый ярл, да и пришёл в высший град правды искать, прямо в княжьи хоромы. Вот и сбылось, на его пожаловал проклятый. Да как же, ежели ратибор самолично его игри дивидели? Разве плохо я тебе службу сослужил? Ярл грозно сверкнул глазищами. По что ты меня сгубить задумал, собака? Руби его! закричал Мстислав. «Чего сидите? Или не князь я вам?» Несколько гриди и бояр повскакивали с лавок. Да не особо спешили. Знали, что ярлы в видовстве силен и саблю на боку не для красы носит. Навалились бы скопом, может, и одолели бы хоть живого человека, а хоть и вурдалака поганого. Всякая наив железа сырого боится. Да только не так оно случилось». Таков страх у нагриди ярл нагнал, что будто приморозил всех. А ну, прачь! Ярл стукнул о пол посохом, и бросившиеся к нему гриди попадали, да и не поднялись больше, хоть и шевелились ещё, будто у всех разом ноги отнелись. Не губи, боярин. Воевода Ратибор грохнулся перед ярлом на колени. Пожелай дураков несмышлёных. Не по своему разумению обидели тебя, моя то вина. Меня и казни. Поднемейся, Ратибор Тимофеевич. Ярл Легонько коснулся распростёртого у его ног воеводы посохом. Видома мне, что не сам ты зло супротив меня замыслил. От того и кручинился, да воли княжье не нарушил. Нету в том вины большой, а за малую судить не стану. Тебе ещё не мне выш и граду до да всему народу с славенскому службу служить а на тебе князь ярло посмотрел прямо на мстислава вина великая такую прощать не положено гриди прохрипел мстислав люд бояре выручайте совсем меня погубит проклятый хотел громче крикнуть да сил не хватило Вспыхнули у ярла очи, сверкнули, и будто кто рукой холодной за самое сердце взялся. Да сдавил крепко, раз, другой, а на третий потемнело все. Свалился Мстислав с княжьего места на пол, заскреб пальцами грудь, до оберега дотянуться, спастись от ведуна проклятого. Да не успел только, так и помер.